Осенья. Шей. Вы сделали это. Ослепительная улыбка Шей потускнела, когда её взгляд упал на лежащую на полу Кейбл. Что с ней? Телли удивлённо заморгала, зачарованная изменениями, происходящими с её подругой. Красота Шей словно прогнала все остальные чувства Телли: страх, изумление, волнение. Остался только восторг. Ты похорошела? Ага, кивнула шей. Дэвид, вы целы и невредимы. Э, э, привет, сухо выговорил Дэвид. Его руки, сжимавшие домкрат, дрожали. Нам нужна твоя помощь, Шей. Ну, ясное дело. Она снова посмотрела на доктора Кейбл и вздохнула. «А вы, похоже, все такие же мастера устраивать неприятности». Телли отвела взгляд, чтобы не любоваться красотой Шей и сосредоточиться на собственных мыслях. «А где остальные? Родители Дэвида? Крой?» «Да здесь они». Шей указала вглубь комнаты. «Заперты все. Доктор Ка такого страха на нас напустила». «Задержи ее». распорядился Дэвид и протиснулся в комнату мимо Шей. Телли увидела внутри стену и ряд дверей поменьше, в каждой маленькое окошечко. Шей очаровательно улыбнулась ей. «Как я рада, что с тобой все нормально, Телли, когда я представляла, что ты там одна в этой глуши, но, с другой стороны, ты ведь там была не одна, правда?» Телли встретилась с Шей взглядом и снова обомлела. «Телли» Что они с тобой сделали? Шей улыбнулась. Кроме того, что сразу бросается в глаза? Да, то есть нет. Телли покачала головой. Она не знала, как спросить у Шей, копались ли у неё в мозгах. А кто-нибудь из остальных уже стал красивым? Нет. Я стала первой, потому что от меня было больше всех неприятностей. Ты бы видела, как я брыкалась и кусалась. Шейхи хикнула. Тебя заставили. Ну да. Доктор К, знаешь, какой противный занудой может быть. Но теперь мне намного легче. Телли облизнула пересохшие губы. Легче? Ну да. Я же ненавидела эту дуру. Я здесь только потому, что доктор К хотела, чтобы я пришла. И поболтала по душам с дымниками. Ты живёшь в Нью-Красотауне, тихо проговорила Телли. Она пыталась отрешиться от красоты Шей, понять, что прячется за её огромными прекрасными глазами. "Да, я только что веселилась на самом пре-самом замечательном балу". Телли лишь теперь заметила, что ушей заплетается язык. Она была пьяна. Может быть, именно поэтому она вела себя так странно. Но она назвала остальных дымниками, значит, себя она уже не считала одной из них. «Ты отплясываешь на балах, Шей, в то время как все остальные заперты в камерах?» «Ну да, вроде бы», — как бы защищаясь, ответила Шей. «Но ведь все же это делают, как только похорошеют». Как только кабел перестаёт капать на мозги, она перевела взгляд на неподвижно лежащую на полу чрезвычайницу и покачала головой. Но завтра у неё будет очень-очень гадкое настроение. Вот спасибо вам удружили. Со стороны камер послышался жалобный звук сжимаемого металла. Телю слышало несколько голосов. Да. протянула шеей. Но похоже, завтра тут уже никого не будет, и никто не узреет Каебл в дурном расположении духа. А, кстати, как у вас с Дэвидом? Тейлер ождала губы, сжала и через силу ответила: "У нас всё хорошо". Вот и здорово. Послушай, ты меня извини, что я так психовала из-за всего этого. Ты же знаешь, как могут себя вести уродцы. Шейра расхохоталась. Тебе ли не знать? Значит, ты не ненавидишь меня. Не говори глупостей, Тейли. Я так рада это слышать. Но, конечно, на благословения Шей не стоило обращать внимания. Это было вовсе не прощение. Просто Шей промыли мозги. Ты мне так помогла, тем, что вытащила из этого гадкого дыма. «Не может быть, чтобы ты в это верила, Шей!» «Что ты имеешь в виду? Как ты могла так быстро начать думать по-другому?» Шей снова расхохоталась. А мне для этого хватило одного горячего душа. Она протянула руку и потрогала волосы Тейли, слившиеся, спутанные после двух недель походной жизни и длительных перелетов. «Кстати, о душе. Вот тебе бы он сейчас совсем не помешал». Телли часто заморгала. Горячие слёзы навернулись ей на глаза. Шей так страстно мечтала сохранить своё лицо и жить вне города по своему разумению, но эту мечту вытравили из неё. Я не хотела предавать тебя, тихо-тихо проговорила Телли. Шей оглянулась через плечо, повернулась к Телли и улыбнулась. А он не знает, что ты работала на доктора Кейбл, да? Не бойся, Телли, прошептала она, приложив тонкий пальчик к губам. Я никому не проболтаюсь про твой маленький уродский секрет. Телли с трудом сглотнула, подступивший к горлу ком, гадая, всё ли теперь известно Шей. Может быть, доктор Кейбл всем растрепала о том, что она наделала. Вдруг послышался звон. Он исходил от электронного блокнота, валявшегося на полу рядом с Кейбл. Мигала ганёк, требовался ответ. Телли проворно подняла блокнот и подала его Шей. Поговори с ними. Шей ошеломлённо заморгала, но всё же нажала на кнопочку и проговорила. Алло, это я, Шей. Э, прошу прощения, нет. Доктор Кейбл занята. Э, чем занята? — Ну, это сложно сказать. Она нажала кнопку отключения микрофона. — Тебе не пора начать спасение людей или еще что-то в этом роде, а, Телли? Ведь ваша маленькая шалость задумана ради этого, да? — Ты останешься здесь? — Ага, тут весело. Ты не думай, я теперь красотка, но я не превратилась в полную зануду. Телли метнулась мимо шеи в комнату. Две двери уже были сорваны с петель, Свободу обрели мать Дэвида и ещё кто-то из Димников. Они были одеты в оранжевые комбинезоны. Лица у них были какие-то застывшие, сонные. Дэвид тродился на третьей дверью, просунув лапы домкрата в небольшую щель на уровне пола. За окошечком на одной из дверей Телли увидела вытаращенные от изумления глаза кроя. Она бросилась к этой двери и подвела под неё домкрат. устройство загудело, и толстая металлическая пластина со скрежетом поползла вверх. Девить наверху, похоже, знают, что тут что-то происходит, крикнула она. Ясно, но мы почти закончили. Домкрат Телли проделал в металлической двери щель, но она не была достаточно широкой. Телли переставила приспособление, и металл снова взвыл от напряжения. Довольно скоро опыт, набранный при поднятии рельсов, дал о себе знать, и в двери появилось отверстие размером с собачий лаз. Из дыры высунулись руки кроя, потом голова. Он извивался, выбираясь из камеры, и оранжевая ткань комбинезона рвалась о острые зазубренные края лаза. Мэдди схватила его за руки и вытащила. Больше никого не осталось, сказала она. Пошли. А папа? кричал Дэвид. Мы не сможем ему помочь, бросила Медди на бегу и выскочила в коридор. Телли и Дэвид испуганно переглянулись и бросились следом. Медди уже бежала по коридору к лифту, таща за собой шей. Та нажала другую кнопочку на пульте переговорного устройства блокнота и проговорила: Подождите секундочку, кажется, она возвращается. Не отключайтесь. Она хихикнула и снова нажала кнопку беззвучного режима. "Захватите кабель", крикнула Медзи. "Она нам понадобится". "Мама!" Дэвид побежал за ней. Тейли бросила взгляд на Кроя, на неподвижно лежащую кабель. Крой кивнул, и они схватили кабель за руки и поволокли по гладкому полу. Они бежали трусцой, и подошвы туфель Липучек Телли отчаянно скрипели. Когда все поравнялись с лифтом, Медди ухватилась за воротник доктора Кейбл и, оторвав её от пола, приподняла так, чтобы голова чрезвычайницы оказалась на уровне считывающего устройства. Жестокая красотка негромко застонала. Медди осторожно приоткрыла один её глаз. кабина лифта ответила мелодичным звоном, и её двери открылись. Медди сняла с пальца чрезвычайницы кольцо интерфейс и опустила её на пол, затем втолкнула в кабину Шей. Тейли и остальные дымники поспешно вошли следом за ней, но Дэвид остался в коридоре. Мама, где отец? Мы не сможем ему помочь, повторила Медди. Вырвало из рук Шей блокнот и изо всех сил шваркнуло им по стенке кабины, после чего втащило в кабину Дэвида, несмотря на все его протесты. Двери закрылись и кабина осведомилась. Какой этаж? Крыша, ответила Мейди, держа в руке кольцо интерфейс доктора Кейбл. Кабина задвигалась. У Телли из-за быстрого подъёма заложило уши. Каков план побега? выпалила Мэдди. Она, похоже, полностью пришла в себя, словно вчера ночью легла спать, зная, что утром за ней явятся спасатели. У нас есть э, скейборды, о торопев ответила Телли, четыре штуки. Только теперь, поняв, что уже давно пора это сделать, Телли включила магнитные напольчники, чтобы вызвать и притянуть скейборды. Ой, как круто, взвизгнула Шей. Подумать только, я на скейборде не каталась с тех самых пор, как нас забрали из дыма, представляете? Нас семеро, сочтала Мэйди. Тейлли, ты возьмёшь Шей. Астрикс и Райд, вы вдвоём на второй скейборд. Крой, ты полетишь один и испутаешь следы. Дэвид, я полечу с тобой. Мама, умоляюще проговорил Дэвид. Если он стал красивым, разве ты не сможешь вылечить его? Ну, хотя бы попытаться. Твой отец не стал красавцем, Дэвид, тихо ответила Майди. Он умер.